Интерлюдия вторая. О разноцветных беретах. Седовласый джентльмен задумчиво просматривал информацию о Честере Уайзе на голограмме. Умная аппаратура реагировала на движение глаз и прокручивала сведения сверху вниз. Рядом с ним, сидя в удобном кресле, по другую сторону стола, тем же занимался не менее представительный мужчина в форме, тоже сединой, но еле заметной. родился, учился, не закончил раз, не закончил два, работал, не женился, но отношения имел, недолго и непрочные. Интересы, увлечения парень как парень. Что в нём такого необычного, Сидовлас и сам не мог бы себе объяснить. Однако близкое общение с фактическим автором нашумевшей статьи оставило у него двоякое впечатление. С одной стороны, на лицо определённые задатки руководителя, Неплохая харизма, природное любопытство и сложное, но гибкое мировоззрение. С другой, похоже, её нет. Сам не понимал собственной обаятельной притягательности и душевной силы, что Седоваласаму играла на руку. Всегда проще обучить специалиста под себя, чем ломать уже устоявшуюся систему взглядов. В третий критически низкая уверенность в себе, что может нивелировать результаты такого воспитательного процесса. И вы полагаете, что этот вот, почти выплюнул слово военный, сможет за год хотя бы приблизиться к уровню звёздных беретов? Нет, конечно, Седовлас и поморщился. А ему и не надо. Он не учёный, не боец и не аналитик. Тогда вопросительно взглянул на джентльмена военный. Прирождённый лидер, но его сначала надо правильно обтесать. Седовласый откуда-то из-под стола вытащил старинный серебряный портсигар и медленно со вкусом раскурил сигарету. Как вы можете эту дрянь курить? скривился военный. Есть же современные устройства без дыма, без запаха. Ни один из моих бойцов за вашим хлюпиком не пойдёт. Вы так уверены? Седовласый неопределённо повёл в пространстве рукой с сигаретой. А я полагаю, он сможет вас удивить. Давайте так, Поставьте лучшего берета с ним в пару на 5 минут. Бойцу разрешите действовать на своёсмотрение, но чтоб до исхода 5-й минуты на лопатки уложил. Давайте так. Это вы отважива нового штатного гения подхватили. Недовольно поморщился полковник. Что, думаете, не уложит? Да? А я и не заметил. Наверное, присказки у Тайвина иногда бывает за разными Ваш боец парня, конечно, уложит, даже спорить не буду. Но на промежуток между 1-й минутой и 5-й я бы вам искренне посоветовал посмотреть. Я проснулся внезапно. Давно забытое со школьных лет чувство опасности за поворотом обожгло меня от затылка до хребта. Я вскочил и огляделся. Я у себя в спальне. Вчера была грандиозная попойка. Я познакомился с почти настоящим воландом и завалился спать в одежде. Что не так? Вроде всё в порядке, даже чувствую себя вполне сносно, хотя и немного помят. Я осторожно выглянул в гостиную. Диван был сложен, бельё с него аккуратно убрано. Термоспальники тоже лежали в уголочке. Во сколько бы мои гости ни встали, они уже ушли. Казалось, что в квартире никого. Но что-то меня настораживало, хотя я и не понимал, что именно. И вдруг увидел. В углу, в самой затенённой части комнаты, стоял человек, которого я не знал, и стоял так, что заметить было крайне сложно. Да ещё вся его одежда переливалась непонятными цветами, делая совершенно неотличимым от окружающей обстановки. Вскочившись, я протопал в центр гостиной и уселся посередине прямо на пол. Ты грабитель? поинтересовался я, пристально глядя на человека, с интересом склонив голову. Нет, отмер гость и плавно начал перемещаться в мою сторону, что мне категорически не понравилось. И я попросил, вложив в голос всё убедительное, что только мог: "Стой!" Человек остановился. "Если ты не грабитель, то ты гость?" Или шпион рептилоид с жутко секретным заданием. Кем предпочитаешь быть? Предполагаемый то ли гость, то ли шпион неопределённо хмыкнул. Я, в общем-то, ни тот, и не другой. Просто делаю свою работу. И в чём она заключается? Гость чуть призадумался, решая озвучить мне причину визита в мой дом или промолчать. Ну, скажи, а то я так и помру, не узнав, для чего были те теннисные шарики, как в анекдоте. Человек искренне рассмеялся и показал на часы на запястье. Мне, цитирую: "Надо уложить тебя на лопатки за 5 минут". А, ну так не интересно. Я зажмурился и произнёс: "Давай, укладывай". Прям вот так? несколько изумился гость. "Ну да. Я тебе явно не соперник. А чем быстрее ты сделаешь эту свою работу, тем больше будет у меня времени пообщаться. Ну, если ты не против. О, слушай, у меня идея. Таймер есть. Конечно, незнакомец заинтересованно посмотрел на меня. Поставь там звонок на 4 1/2 минуты или сколько там осталось. Ты же время засекал, и задание выполнишь, и я раньше времени от любопытства не сдохну. Признаться, я не верил в то, что гость меня послушает. Даже мне моё собственное предложение казалось идиотским бредом. Но к моему удивлению, незнакомец чётко по-военному кивнул, соглашаясь, и потыкал пальцем в часы. Садись. Я гостеприимно похлопал ладонью по ковру рядом. Гость аккуратно присел напротив меня. «Ты же наверняка из какого-нибудь спецподразделения!» «Астродесант!» — коротко отрапортовал он. Я почувствовал небывалое воодушевление. У меня, наверное, и глаза засветились от нескрываемого восторга. «Класс!» И я пристально посмотрел на него во все свои кошачьи глазки. Зная, как магически я могу воздействовать необычными зрачками на неподготовленного человека. Расскажи, а, правда, что вас заставляют в экзобране по болотам бегать и из огламётов стрелять, а чему ещё учат? А на других планетах ты был, а? Полегче, полегче. Примеряющий поднял руку гость. Тебе про обучение или про планеты времени немного. Я вздохнул, выбирая. Про обучение. У тебя же берет, наверное, есть, чуть зависливо спросил я. Есть, звёздный, ответил военный, и я подался вперёд, силясь получше рассмотреть такую диковинку. Но черты лица, прикрытые тонкой переливающейся плёнкой, плыли, не позволяй рассмотреть незнакомца. Наверное, какой-то защитный и жутко секретный костюм, решил я. Ух ты, всегда мечтал познакомиться. Вы же почти легенда современности, элита Астрадисанта. Про вас бы сериалы снимать, едва выдохнул я. Всё рассказывай, что успеешь. Сначала неохотно, затем всё более спокойно и расслабленно, гость, поглядывая на часы, рассказал пару байк про обучения, про высадку на пятую колонию и даже немного прихвастнул подвигами. Я восхищённо замер, периодически кивая и присвистывая в особо удивляющих меня моментах. стараясь не спугнуть астродесантника, как дикого зверька. Зазвенел таймер. «Ну, бей!» Я снова зажмурился и застыл в ожидании. Гость не стал затруднять мне жизнь и осторожно положил меня на спину, придержав затылок. «Приятная была беседа», — пожав плечами, прокомментировал он, пока я в веселом изумлении смотрел на него с ковра. «Не хотелось причинять тебе днеудобства, а задание формально я выполнил». Бывай. И он вышел в окно. Я вскочил и бросился туда, но о том, что в моей комнате кто-то был, напоминал только лёгкий шлейф незнакомого химического запаха и гул улетающего флайера, уже почти невидимого вдали. Это в наше то время, когда за каждым закреплена личная автоматическая транспортная капсула, личный флайер это мечта мечт. Я ещё несколько раз вздохнул, пребывая в полном раздрае от нового знакомства, и пошёл на кухню варить кофе и ломать голову. Все до ласый молча смотрел на военного и на астродесантника, который стоял перед ним в вольной стойке. И весь его вид сообщал о том, что, а я говорил: "Роман, скажите, что заставило вас остановиться в тот момент?" Военный прокрутил запись. Не могу точно сказать, сэр. Скорее всего, привычка, остродесантник пожал плечами. Парнишке ему понравился, задание он выполнил, а поскольку детали оставались за ним, то никаких провинностей за собой он не ощущал. Нас ведь учили, что от выполнения приказа может зависеть жизнь, но он не ваш командир, и это был не приказ, военный недоумённо уставился на подчинённого. "Да", невозмутимо ответил Роман. И тем не менее интонации, знаете, очень знакомые. Я вас услышал, военный раздражённо дёрнул плечом и отпустил бойца. Федовласый, хитро прищурившись, продолжал молчать. Да, надо признать, чутье у парня неплохое, но приказывать каждая собака может. Я всё равно не понимаю. О, уверяю вас, вы поймёте. И отнюдь не каждая собака может приказать так, чтобы лучший звёздный берет Приказ выполнил. Вот вы бы остановились. Военный промотал запись ещё раз, потом ещё подумал, явно прикидывая ситуацию на себя. Возможно. Хотя честно признать, не могу точно сказать почему. Я вам подскажу. Императивная интонация, знаете ли, умение отдать приказ очень хитрая и тонкая штука. А Учестер, как видите, работает на ура, причём без подготовки и осознания, как и интуиция. Представьте, что будет, если научить им пользоваться прекрасные качества. Их и будем культивировать. Седовас и дал понять, что разговор окончен, закуривая очередную сигарету. Военный откланялся, а Седовас и джентльмен вновь принялся пересматривать запись. Вот Честер просыпается. за миг до того, как Роман открыл окно, заходит в комнату, оценивает обстановку, лёгкий испуг, настороженность, любопытство. Как он вообще заметил астродесантника в боевом хамелеоне? Не стандартное решение, которое диктует бойцу линию поведения, вопросы, вопросы, гремучая смесь восхищения и интереса. Да он сам рассказал бы парню всё, что тот хотел бы узнать. А ещё этот приказ Седавласому всё казалось, что он что-то упускает из вида. И досадливо хмурясь, он снова прокручивал запись, не понимая, что именно. Наконец, словно решившись прыгнуть в холодную воду, он резко выдохнул и прикрыл глаза. Голограмма с записью немедленно свернулась. Придёт собрать на свой страх и риск, произнёс Седавлас и куда-то в пустоту кабинета, но таймо не ответила.